136. Сыной владыка считает нужными и неизбежными подъемы и падения духа спирально-волнообразные, иначе это можно назвать ритмом сознания. Это не означает падение духа во тьму или инволюцию. Манвантары и пролайи духа — принцип, заложенный во всем. Надо различать регресс и и падение к восьму от неизбежного ритма восхождения и не огорчаться противоположным подъёму точкой оборота спирали. Эти два состояния сознания, как день и ночь, обусловливают собою целые, всегда состоящие из двух противоположных полюсов, подобно колесу в движении. Сознание в каждой точке своей протяжённости во времени занимает то высшую, то низшую точки. Поступательное движение исключает возможность застоя и возвращения к точке уже однажды пройденного пути. Зная закон, можно волну ритма встречать сознательно и красиво, не поддаваясь очевидности воздействию маи. На вершине познания широко раскрываются двери тайного знания и пылают огни сердца Солнце жизни обильно проливает в сознании свои лучи, но трудно в мраке ночи, при теневом обороте спирали, со вкук пониманию этого состояния, указывая на его неизбежность. И хочу вооружить дух так, чтобы тёмную полосу встречать достойно. Для этого надо понять сущность явления пролагии, когда все способности свёртываются и затихают. чтобы собрать силы для нового стремительного движения вперёд. В эти моменты не надо принимать ответственных решений, не надо утруждать себя насильственными заданиями, не надо активности напряжённой. Можно спокойно продолжить работы начатые, не на силу и сознанье. Если кто придёт к вам во время безразличия вашего, активности не уявляйте и лучше подальше от людей. Спаситель удалялся в пустыню, ибо даже ему надо было время для одиночества духа и восстановления сил, расхищенных жадной толпой. Закону ритма подчинены все сознания и всё, что проявлено в мире. Вся сущность растения свёртывается и кристаллизуется в зерне, чтобы снова развернуться в полном рассвете. Также сжимается и собирается к центру сознания чтобы дать к сроку полное выявление себя и рассвет огненный. Биение сердца выражается в сжатии и расширении. То же происходит и с сознанием. Волну очередную можно встретить мужественно и спокойно и сознанием закона. Непонимание много вреда причиняет и напрасных беспокойств. Рост сознания идёт естественно. Всё насильственное и желаемых результатов не принесёт, вызывая реакцию разрушительную. Но всё же корабль идёт к цели, и днём и ночью, при ветрах благоприятных и противных, но идёт всё вперёд. Так и сознание, устремлённое к ладыке, поступательного движения своего не останавливает, в каком бы состоянии оно ни находилось. Пролагие сознание происходит на пути вечного восхождения духа и продвижение по нему не прерывается цель лежащую впереди из вида не упускайте и тогда путь восхождения становится путём непреложности